13 июля. Нет, я не обольщаюсь. В ее черных глазах я читаю непритворное участие ко мне и моей судьбе. Да, я чувствую. А в этом я могу поверить моему сердцу. Я чувствую, что она... Могу ли, смею ли я выразить райское блаженство этих слов, что она любит меня? Любит меня. Как это возвышает меня в собственных глазах? Как я... Тебе можно в этом признаться, ты поймешь, как я благоговею перед самим собой с тех пор, что она любит меня. Не знаю, дерзость ли это или верное чутье, только я не вижу себе соперника в сердце Лотты. И все же, когда она говорит о своем женихе и говорит так тепло, так любовно, я чувствую себя человеком, которого лишили всех почестей и чинов, у которого отобрали шпагу. 16 июля. Ах, какой трепет пробегает у меня по жилам, когда пальцы наши соприкоснутся невзначай, или нога моя под столом встретит ее ножку. Я отшатываюсь, как от огня, но тайная сила влечет меня обратно, и голова идет кругом, а она в невинности своей, в простодушии своем, не чувствует, как мне мучительно эти мелкие вольности, когда во время беседы она кладет руку на мою и, увлекшись спором, придвигается ко мне ближе, и ее божественное дыхание достигает моих губ, тогда мне кажется, будто я тону, захлестнутый ураганом. Но если когда-нибудь я употреблю во зло эту ангельскую доверчивость, и... ты понимаешь меня, Вильгельм? Нет. Сердце мое не до такой степени порочно. Конечно, оно слабо, очень слабо, А разве это не пагубный порог? Она для меня святыня. Всякое выжделение смолкает в ее присутствии. Я сам не свой возле нее. Каждая частица души моей потрясена. У нее есть одна излюбленная мелодия, которую она божественно играет на фортепиано. Так просто, с таким чувством. Первая же нота этой песенки исцеляет меня от грусти, тревоги и хандры. Я без труда верю всему, что издавна говорилось о волшебной силе музыки. До чего трогает меня безыскусный напев? И до чего, кстати, умеет она сыграть его, Как раз когда мне впору пустить себе пулю в лоб? Сметение и мрак моей души рассеиваются, И я опять дышу вольнее. 18 июля. Вильгельм, что нам мир без любви? То же, что волшебный фонарь без света? Едва ты вставишь в него лампочку, как яркие картины запестреют на белой стене, и пусть это будет только мимолетный мираж, все равно мы, точно дети, радуемся, глядя на него и восторгаемся чудесными видениями. Сегодня мне не удалось повидать Лотту. Докучные да гости задержали меня. Что было делать? Я послал к ней слугу, чтобы иметь возле себя человека, побывавшего близ нее. С каким нетерпением я его ждал, с какой радостью встретил. Если бы мне не было стыдно, я придвинул бы к себе его голову и поцеловал. Говорят, что Бононский камень, если положить его на солнце, впитывает в себя солнечные лучи, а потом некоторое время светится в темноте. Чем-то подобным был для меня мой слуга. От того, что ее глаза останавливались на его лице, баках, на пуговицах ливреи, на воротнике плаща, все это стало для меня такой святыней, такой ценностью. В тот миг я не уступил бы его и за тысячу талеров. В его присутствии мне было так отрадно. Упаси тебя, Бог, смеяться над этим. Вильгельм, мираж ли то, что дает нам отраду?